Флот Евразия, группа флотов Доминион, Прон-32, табаска доминанты Земли. Антигравы включались автоматически, когда пространственная свистопляска в крошечной финишной сфере уже не представляла непосредственной опасности для жизни и дополнительный силовой кокон точной заброски и стаивал на манер ледышки в микроволновке. Хмелевой Фокин распластался на потоке, Лес приближался с пугающей быстротой. Но антиграф дело знал. Чем ближе поверхность, тем сильнее противодействие тяготению. Тело сдавило, будто на глубине, на миг потемнело в глазах, но тренированное сердце быстро восстановило необходимый кровоток. Финиш. Хмелевой Фокин шелестом продрался сквозь сплетение ветвей, упал на почву и несколько раз перекатился. Потом выпростал руку из-под туловища и погасил антиграф. Совсем рядом с чмоканием успокоилась в луже первое орудие. Спустя пару секунд, методично отсекая толстые ветки с кудрявого деревца, упало второе. Разведчики приземлялись один за другим. Вскоре к милевому Фокину приблизился командир разведчиков, линейный капитан Отмар Эберхартер. Разведчики высаживались чуть раньше троицы спеццов, канонирах милевого кибернетика Тума и мнемотехника Гридасова. На самом деле все трое имели по нескольку имен, фамилии, профессий и, по большому счету, работали на военную разведку. О том, что миссия представляет собой не просто тривиальный разведрейт, знала лишь эта троица и Эберхартер. Рядовые пехотинцы не подозревали ни о чем. — Как сели? — поинтересовался Хмелевой. — Точечная заброска в атмосферу была дебютом даже для взвода сорвиголов Эберхартера. — Нормально. Два ушиба и вывих. — Боевая готовность взвода — сто. — Отлично. Тогда по плану, капитан. Если возникнет необходимость, я внесу коррективы. Орудия, кстати, будут готовы к маршу через несколько минут. — Понял. Эберхартер не склонен был сживать резину и задавать лишние вопросы, поэтому он повернулся и растворился в зарослях. Хмелевой, Туум, Гридасов и настоящий канонер Ласла Шаматари — Быстро и сноровисто перепаковали орудие из финишного состояния в маршевое, рядом с ними один из пехотинцев поправлял эластичную повязку коллеги, а коллега тем временем сканировал окрестности. Команда «Марш» прозвучала через четыре минуты. Высаженная группа, 11 пехотинцев-солдат, капитан Эберхартер, трое разведчиков, притворяющихся спецами, канонир и затребованный хмелевым полевой врач помчалась сквозь джунгли со скоростью, которые позавидовали бы и многоборцы. Путь их лежал на юг, к океанскому побережью, от которого группа отделяла пятьдесят километров бездорожья. Они могли бы использовать подвижную платформу, но тогда пришлось бы взмывать над лесом. Ахмелевой Фокин это пока начисто исключал. Ночь только-только началась.